Оксана Бычкова. Мы выросли на хорошем русском кино. У меня не было никогда мечты стать режиссёром. Более того, я считала, что это какие-то великие люди, и надо обладать какими-то мегаспособностями. У меня не было ни мечты, ни планки высокой. Моя одноклассница собиралась поступать во ВГИК на режиссуру. Мне казалось, что это нереально, как-то сразу это отсекалось. Сразу после школы Мне не удалось поступить на романо «Германский факультет» со своим хорошим английским. Получилось так, что репетитор по английскому, друг, предложил мне работу на телевидении, помощником режиссёра. После школы в 17 лет я попала на телевидение, и там как-то сразу меня взяли в оборот. Компания молодых людей, читающих книжки «Бергман о Бергмане», «Бунюэль о Бунюэле», всё это ходило по рукам, все мечтали написать хоть какой-то короткий сценарий. Некоторые учились заочно во ВГИКе или в Киеве, в университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карова. Попала в такую среду, и тогда уже мысли о режиссуре стали появляться. Папа мой, капитан дальнего плавания, очень часто забирал меня с собой в рейсы. У них каждый день с плёнки показывали кино в кают-компании. Вечером меня в это время укладывали спать. А утром для тех, кто был на вахте во время просмотра, был повтор. Мне было лет восемь, смотрели «Сибириаду». Я сидела с открытым ртом, таких фильмов ещё не видела. Это было очень сильное впечатление и по картинке, и по музыке, и как это всё происходило. Когда я стала постарше, появились видеокассеты, видеосалоны. Папа привозил видеокассеты из рейсов. Они записывали там, на судне. Одна из первых кассет, которую я посмотрела, была «Однажды в Америке». Мне лет 14 было. Это было очень сильное впечатление. Мы выросли на хорошем русском кино. Тарковского стали показывать – Мне было 17 лет, когда я его фильм Сталкер увидела. У меня было какое-то странное ощущение. Помню, смотрю на очень длинный кадр, крупного затылка, и не могу оторвать глаз. Тогда я не понимала, как это работает. Настолько сильный кадр, так магнетичен, мне казалось просто волшебством. Мне все разрешали смотреть, потому то, что показывали по телевизору, я видела. В 17 лет я уехала из дома, у меня началась самостоятельная жизнь. Работающие дружной компании ходили в кино постоянно. Нам нравился тогда Сергей Александрович Соловьёв, «Асса», «Чёрная роза», «Эмблема печали», «Красная роза», «Эмблема любви». Много было американского кино интересного. Важно было на большом экране посмотреть. Помню, в 1991 году «Твин Пикс» стали показывать по телевизору. Мы все смотрели и обсуждали. Это было довольно сильно. То, что мне присылают читать обычно, имеет слабое отношение к кино. В основном я снимаю фильмы по сценариям, которые сама инициирую. Было бы интересно найти что-то такое, куда можно было бы ещё себя вложить. Когда начинаешь с написания сценария, то сразу вкладываешься, но можно вложиться больше, если это изначально чужой текст, а ты привносишь что-то своё. Так или иначе, первый у меня был случай со сценарием «Дикое поле» Петра Луцика и Алексея Саморядова. Он мне попался случайно в журнале «Киносценарии». Это что-то невероятное. Как потом выяснилось, все мечтали снять этот фильм, и Буслов, и Хлебников – Каждый находил уже своего актёра, кого он будет снимать в главной роли. Когда я в 2005 году снимала «Питер ФМ», и ещё он не вышел, на Ленфильме «Снежкин» запустил какого-то дебютанта. Я подумала, боже, дебютанта с этим сценарием запустили, значит, можно ещё. Тем более, когда запуск, это всё не точно. Мне девчонки из моей киногруппы, которые на Ленфильме работали, рассказали. «Всё время всем говоришь, какой замечательный сценарий, а его вдруг сейчас будут снимать». Я набралась наглости, позвонила Снежкину с надеждой вдруг что-то изменится. Сценарий был завораживающий. Даже не передать словами, что в нем нравилось. Это как раз тот случай, когда от написанного возникает ощущение внутреннее, что между строк гораздо больше. Сила в нем такая была и что-то настоящее, ради чего кино снимается. Вроде такая простая история, но она про всех и про каждого. И про нашу страну, и про странный русский характер, и чеховского этого героя, врача-мальчика. Но это я говорю про буквальные вещи, а сценарий был какой-то магический, правда. Все хотели, прямо все поколение мечтало об этом сценарии. В итоге он достался Мише Калатазишвили, и кино получилось очень хорошее. Второй случай был сценарий «Смешанные чувства» Наташи Ворожбит. Он был тоже очень интересный. Мне Люба Мульменко посоветовала почитать, его в «Искусстве кино» печатали. Это был довольно непростой сценарий, он мне очень понравился. Мы даже вели какие-то разговоры, можно ли его снять, но так и не пришли ни к чему. Но сценарий был хороший, необычный. Сценарий может быть написан очень просто, но что-то должно откликаться внутри, как будто есть какая-то энергия, которая сразу начинает картину выстраивать. Возникает очень сильный эмоциональный посыл. Я не могу объяснить это. Много читала сценариев в серии «Библиотека кинодраматурга». «Мой мастер, Наталья Борисовна Рязанцева, чудесные сценарии написала. У неё тоже есть своя картина мира, довольно мне интересная. А из современных, то, что мне присылают читать обычно, всё это имеет слабое отношение к кино». «Четыре сценария я написала с Любой Мульменко. Первые мы писали с ней и Наташей Мещаниновой. Но это был экстренный случай. Написали сценарий меньше, чем за три недели. Срок был сжатый. Требовалось очень срочно всё сделать». «Мы уже были в запуске. Первый драфт сценария. К сожалению, человек написал плохо. Не буду называть фамилии». Время было очень ограничено и непонятно, как можно полагаться на второй драфт. Позвонила Наташе, с которой мы очень дружили, и попросила её. Тогда ещё ни Федорченко, ни Хлебников её как драматурга не использовали, но у неё были замечательные рассказы. Я понимала, что она может сесть и написать хорошо. Тогда Наташа была на восьмом месяце беременности и сказала, что одна не будет писать. Предложила позвать Любу Мульменко». Вот мы и собрались втроём, сели на кухне и очень быстро, наверное, за три дня, написали эпизодный план. Проговаривали всё бесконечно, потом они распределили между собой эпизоды, и мы собирались вместе и читали, как это в целое складывается. Это была бесконечная работа втроём. Каждый вспоминал какой-то свой опыт, думали, пойдёт это туда или нет. Это был поэпизодник, некая схема, которую я пыталась в кино немножко прибрать, чтобы не было такого жёсткого каркаса. Обычно я прихожу скорее с каким-то ощущением, чем с историей. А Люба говорит «Я думаю, что можно вот так сделать». И уже рассказывает конкретную историю. Я либо соглашаюсь, либо мы что-то поправляем. В итоге она садится писать. Интересно, что с ней происходит, когда она пишет. Ее может немножко куда-то унести в другую сторону, но, как ни странно, именно это бывает самое удачное. Я знаю, что надо дождаться какого-то итога сценария, потому что она, когда пишет, куда-то уходит, и в результате здорово у нее получается. Перед фильмом ещё один год я снимала в основном жанровое кино. А в этой картине я специально, на монтаже, делала так, чтобы создать ощущение, что это некие среды. Среда семьи Оли, среда кухни, среда новой квартиры героини. Не какие-то формальные вещи, чтобы зритель сказал «А, мы поняли, автор хотел нам сказать, что так у неё изменилась жизнь». Мы создавали некое ощущение. Мне говорили «Зачем надо было так затягивать? Всё же понятно. Но кино ведь не просто сообщение за сообщением. Нужен какой-то воздух». И социальные среды разные, и мне хотелось их показать в полудокументальном режиме. Я так и снимала. Это реальные люди рассказывали. Я считаю фильм ещё один год для себя самым адекватным на данный момент. Так много времени прошло, но пока он больше всего отражает то, что я хотела бы делать в кино. Можно про этот фильм сказать, что это условный ремейк. Там была история с финансированием. По условию Госфильмофонда могли быть выделены деньги только на ремейк. У них не было другой статьи расхода. Сами придумали, выделили на это деньги, и не нужно было в очень короткие сроки снять кино. У них не было особых ожиданий, им нужно было статью расходов закрыть. Поэтому нам дали свободу. Единственное, на чём они настаивали, что мы должны закончить кино в больнице, как в пьесе. Чтобы пьеса фигурировала, чтобы титр этот был, потому что если бы мы убрали, никто бы особо не догадался, что это ремейк. Всё-таки это самостоятельная картина. Надо быть гибче. С одной стороны, режиссёр — хороший менеджер, который собирает лучших, набирает в команду актёров, оператора, который снимает в том стиле, который нужен картине, соответствующего художника, звукорежиссёра. Должен быть правильный набор, чтобы сложился определённый результат. Режиссёр составляет весь этот букет. С другой стороны, хороший режиссёр создаёт некое поле, как будто зонтик открывается, и все начинают в этом поле существовать по какому-то закону. Прямо из него начинает рождаться кино, Возникает энергетическое место. Было, кстати, интересно однажды на картине «Плюс один». Обычно я подхожу на площадку к актёрам, но тогда я сломала ногу во время съёмок. У меня был двойной перелом. И работала с костылями. Стали актёры ко мне подходить. Тут я понимаю, что так невозможно работать. Говорю, «Давайте я к вам буду приходить, несмотря на сложности, потому что мне нужно быть на площадке, в том месте, где вы играете. Мне нужно вам всё это говорить там». Я с Хлебниковым обсуждала этот феномен, и он говорит, «Ты знаешь, я тоже заметил. Странная штука. Ты не можешь ничего делать сидя. Ты должен прийти туда и там с этим всем разбираться». И я точно знаю и чувствую, что там что-то происходит. Режиссёр заваривает этот борщ, даёт импульс, и люди начинают в этом поле существовать. Иногда так бывает, что актёр вдруг делает что-то, что режиссёр не просил, и он сам об этом не думал. А вдруг это из него выплёскивается. И я спрашиваю, «Как ты это так здорово сделал?» Он говорит, «Я не знаю, просто так получилось». Тогда понимаешь, что поле на самом деле работает на результат картины. Оператор – твои глаза. Очень важно, акварель это или масло, стихи или проза. Это как правильную кисть выбираешь. Для меня это главное на самом деле. Очень часто так происходит, что я вижу, как именно оператор держит съемочный процесс. Всегда очень тщательно подхожу к тому, с кем я снимаю. Мне кажется, что сейчас очень сильно меняется манера визуального рассказа. И мне очень нравится то, что происходит. Новое поколение приходит. Манера визуального рассказа становится более живая. Есть что-то и с мегапостановочным светом. Всё это тоже присутствует. Но всё равно сейчас выигрывает то, что снято более естественно. Картинка живая. Сразу веришь в то, что видишь, и при этом всё это не лишено красоты. Она присутствует. Пришли ребята нового поколения со своим почерком. Очень интересно с ними работать. Как они мыслят, как они видят. Я, безусловно, всё обсуждаю, советую с оператором. Мне везёт. Со мной довольно интуитивные ребята работают. Я им доверяю в том, что они тоже чувствуют. Мы разговариваем об этом. У меня действительно бывали моменты, когда что-то не складывалось. Например, самое простое. Дождь пошёл, или весь день он льёт, и невозможно ничего снять. Или надо снимать, как герой очень быстро скорость набирает, летит, потому что там беда, и ему надо срочно примчаться, а тут глухая пробка. И на то, что есть сопровождение ГАИ, они ничего не могут сделать. Тот участок, который выбран для съёмок, всегда был пустым, а он забит машинами. И невозможно никакой иллюзии создать, что скорость увеличивается, машина стоит. С актерами бывало, когда понимаешь, что не получается то, что ты хочешь. Мне кажется, что я поняла одну вещь, очень важную. Надо быть гибче. Когда понимаешь, что не складывается, надо отказываться от этого. Не надо дожимать. Потому что бывает так, что потом на монтаже, сделав по-другому, придумав выход из той ситуации, понимаешь, что это и было наилучшим решением. Тогда казалось, что всё пропало, ничего не получается. Но потом оказывается, что была дана возможность сделать гораздо лучше. Только это вначале непонятно. Поскольку так было у меня не раз, теперь у меня такое правило. Не надо цепляться, надо просто подумать, что я могу сделать сейчас ещё. Тогда чудеса какие-то происходят. Если я понимаю, что актёр сейчас не в форме, не может сделать, то всегда распределяю время так, что даю возможность переснять эту сцену через несколько дней. И тогда всегда уже лучше». Так часто бывает, но я переснимаю. Не оставляю такую сцену. Актёры — главное. У нас довольно доверительные отношения с артистами. Всё обсуждаем. И они сразу понимают то же, что не получается. Я никогда не показываю плейбэк. Как-то так сложилось. На первом фильме ещё что-то показывала. Потом поняла, что никто, даже самый адекватный из актёров, не может спокойно относиться к тому, что видит. Это очень мешает. Поэтому необходимо, чтобы актёры мне просто доверяли. Они обычно спокойно относятся к тому, что не показываю. Актрисы, которые у меня снимаются, не любят смотреть, чтобы не расстраиваться. Мужчины иногда бывает у тех, которые считают, что сами все понимают про кино, что им надо обязательно увидеть. Я им объясняю, нет, не нужно. И если потом в какой-то момент вдруг говорю, что показать плейбэк, пугаются. Да нет, не надо. Понимают, значит, что-то крайне неординарное, если решила показать плейбэк. Я всегда с ними все разбираю, говорю, что получилось или не получилось. На самом деле, наверное, мне везло, что со всеми актёрами, которые у меня были, я смогла войти в близкий контакт. Есть другие актёры, которые держат дистанцию. Не понимаю, как с ними работать. Наверное, тоже надо учиться этому. Я слышала всякие истории, когда режиссёр не давал несколько дней спать или как Тарковский изводил Янковского перед ностальгией. И что, Солоницын долгое время не говорил на съёмках Андрея Рублёва. Но во мне, наверное, нет диктатора. Мне легче по какому-то мягкому пути идти, найти актёра, с которым контакт может быть. Бывают довольно сложные моменты, когда артисту действительно нужно из какого-то нутра работать, а не техникой. Тогда и режиссёру нужно так его чувствовать. Если он такой, через стеночку, то ничего не выйдет. Мне кино как раз интересно, когда оно не техническое. Кастинг – очень странная вещь. Бывает так, что человек прекрасно делает пробы, а потом на площадке начинается какая-то совершенно беда. Очень сложно. Бывает так, что ошибаешься. Это самое страшное. Сцену можно переснять, но если герой не попал, это беда совсем. Я на кастинге очень стараюсь всё подробно рассмотреть. Не один раз человек приходит. Потом я с ним общаюсь, репетирую. Пытаюсь понять, прощупать. Это было настроение сиюминутное такое, или он действительно будет соответствовать. У меня была такая история. Мне разрешили сменить артиста. Я сняла только один съёмочный день, и мы его меняли. Нельзя судить по актёру из фильмов других режиссёров. Вообще нельзя. То, что видишь, может быть колоссальным талантом и трудом того режиссёра, и режиссёра монтажа на самом деле. Может быть, прошло несколько лет, и человек в другой форме совсем. В другом состоянии. Бывает, смотрел чудесный фильм, там невероятный актёр, а когда он приходит к тебе на площадку, это что-то ужасное. Ты понимаешь, что всё пропало. Пока сам с ним не встретишься, не почувствуешь, чего-то с ним не сделаешь, никогда нельзя брать только фамилию, имя, фотографию. Нет, нельзя брать. Это самая большая ошибка. Иногда бывает, что это уже заслуженный человек, а ты начинающий режиссёр. Как ты пробу будешь везде делать? Но надо делать, надо не бояться. Это самое важное. Надо настаивать. Можно придумывать хитрые уловки. Все так делают. Проба ансамбля или познакомиться. Что-то надо придумать, чтобы было не обидно звезде, что кто-то усомнился в её невероятном таланте. Но это обязательно надо делать. На площадке будет гораздо легче, если понять актёра на этих пробах. Будет ясно, как с этим человеком работать, какой к нему нужен подход, как подобрать ключ. У меня была ситуация, когда на плюс один американец приезжал. Один известный артист Джереми Дэвис. До сих пор у Ларса фон Триера снимается. «Надо видеть, в каких ролях он играет, они ему очень подходят. А мы его позвали совершенно на другую роль, исходя из того, что он мне очень понравился в «Отеле миллион долларов». Я считала, что это очень классно. Такой немножко безумный человек нам как раз подойдёт». А Дэвис на тот момент пять лет не снимался. В Америку меня не отправили пробы с ним проводить. Все знали, что актёр классный. У него такая мегафильмография. Спасти рядового Райана, Стивена Спилберга, Солярис, Стивена Содерберга, фильмы фон Триера «Как пробы делать». Ну вот приехал человек, и мы обалдели просто. Он совершенно видоизменился, сидел на какой-то жёсткой диете и совершенно ничего не ел. Выглядел так, что мог запросто играть узника как он, с лагеря. А по нашему сценарию он – очаровательный человек, в которого все влюбляются. Я подумала, может, он сейчас начнёт играть, весь засветится, и влюбишься в этого человека. Поэтому мы сделали всего одну смену. Но ничего не случилось, и вел он себя ужасно. Очень не люблю, когда актёры тянут на себя одеяло. Есть партнерша, а он требует, чтобы снимать начинали с него, хотя важнее женское лицо. А когда снимает её, он даже не подыгрывает. Это низко, когда человеку важно, как он, что он, а если взаимодействие с актрисой, ему совершенно не важно. Кроме того, она играла синхронного переводчика. актрисы был идеальный французский, английского не было, но она очень хорошо выучила его для картины. Синхронно сразу переводить разговор не по тексту. Ей было ещё сложно в начале, а он начал импровизировать что-то. Джереми Дэвису было всё равно, как она рядом с ним существует, и было очень грустно смотреть, как он выглядит. Спасибо моему продюсеру, которая это тоже поняла и сказала, «Всё, дорогая, мы останавливаемся и меняем актёра». Это был большой урок. Потом у меня была пара таких ситуаций, не таких глобально масштабных, но сериалах. Тоже надо знать, потому что, может, будешь снимать не только кино. Бывают какие-то ремесленные моменты, когда продюсер очень настаивает на том, чтобы был какой-то определённый артист. По его мнению, он очень медийный и, как ему кажется, важный. Я один раз не стала сопротивляться. Думаю, каждый раз кого-то пробивала, в ком была уверена. А тут «Ладно, хорошо, хоть раз сделаю, как говорят мне мои два продюсера». Кино очень актёрское. Два актёра в кадре, у них бесконечный диалог. Такая детективная линия выстроена. И просто ужас. Продюсеры сидят рядом со мной. Они пришли к плейбэку и говорят «Хоть что-то ты с ним сделаешь хотя бы? Пожалуйста». Я говорю, «Ребята, вы так его хотели. Конечно, я сейчас буду что-то с ним делать. Но вы хоть когда-нибудь слушайте режиссёра, пожалуйста». Правда, сложно убеждать, но надо, потому что придётся всё расхлёбывать самому и то, что актёр никакой на площадке. Я считаю, что плохих актёров нет. Есть режиссёр, который неправильно выбрал, либо не справился с тем, как его подать. Очень часто так бывает, что режиссёры просто вытаскивают из актёров то, что нужно, и имеют этот результат. В хороших руках, как говорится. Актёрами занимаюсь я. Это жёсткое правило потому всегда прошу всех говорить мне, что им кажется. Это может быть осветитель или дольщик, или гример. Они могут подойти ко мне и сказать, «Этот актер сейчас плохо сыграл. Даже должны сказать мне, если это так. Здесь нет никакой проблемы. Я слушаю всех. Во время съемок мы один организм. Люди, которые со мной работают, часто болеют за дело. Им все интересно, не с холодным носом. Я их слушаю и всех прошу на первом собрании перед съемками, чтобы никто из них ничего не говорил актерам». Мне все могут сказать, а актерам говорю я, ведь они не какие-то обезьянки, которые будут слушать каждого и стараться угодить. Мне рассказывали жуткие истории. Идет актриса поправлять грим, и гример начинает ей рассказывать, как ужасно она сыграла. Как это вообще возможно? К сожалению, такие непрофессиональные штуки случаются. Но мне кажется, именно режиссер должен четко отстроить всю систему. У меня есть несколько правил. Первое. Никакого крика. Никто не может повышать голос на площадке. Это очень важно. Актеры настраиваются. Все должны разговаривать спокойно. Даже несмотря на паническую ситуацию. Тем более никаких выяснений отношений. Если собираешься выяснить отношения, должен выйти со съемочной площадки и разговаривать там об этом. Второе. Актеров нельзя трогать. Актеры главные. Какая бы ни была картинка, она, безусловно, должна быть прекрасной. Но актеры важнее. После режиссера на площадке главные актеры. Все для них. Самое важное, как они чувствуют, как они работают, и чтобы им было очень комфортно. Чем меньше артист репетировал, тем лучше. Есть определенный метод, когда очень много репетируют с актерами, и потом все идеально выглядит, и не видно никаких швов, механистичности или зарепетированности. У меня никогда так не было. Я стараюсь даже репетицию снимать. Сейчас мне очень повезло с операторами, это прекрасно получается. Операторы часто, когда ручная камера, протестуют снимать без репетиции, потому что фокуса не будет. Если уж совсем настаивают, я предлагаю пройти на моделях. Кто-то из группы проходит все движения, операторы проверяют фокус. Ребята, которые сейчас со мной работают, снимают репетиции, и нормально всё с фокусом. Мне кажется, в современной манере изображения некоторая расфокусировка не мешает. Главное, чтобы актёры сыграли. Это гораздо важнее. Они, как ни странно, на репетиции делают что-то невероятное. Первое ощущение – просто здорово. Я сталкивалась с тем, что чем меньше артист репетировал, тем лучше». Некоторые и сценарии не дают читать, и дают последовательно. Актеры знают судьбу своего персонажа в процессе. Как и герой, чтобы он ничего себе не отстраивал. Такие вещи, которые более спонтанные, гораздо лучше получаются. Может быть, мне просто не попадались артисты, которые после репетиций прекрасно играют. Есть замечательный немецкий фильм «Тони Эрдман». Выяснилось, что актриса его полгода репетировала, но этого там вообще не видно. Может, это немецкая школа такая актёрская. У меня так не получалось. Обычно после многих репетиций вообще нет никакого ощущения жизни. Зарепетированность — это когда ты чётко слышишь механику, что человек говорит текст и текст. Это ужас. Нет жизни в этом никакой. Ни органики, ничего. Я придумываю, что можно сделать, чтобы сбить это, поменять что-то. Была очень интересная история, когда мне, например, актёры рассказывали, как надо задумчивость изображать. У них есть приёмчики. Хлебников мне рассказывал тоже один прием. Умножить, например, 365 на 184 в уме не можешь, но сосредоточиваешься. Получается такой умный взгляд, как будто что-то вспоминаешь. Боря мне рассказывал, что они предлагали артисту, когда нужно было глубокий взгляд сыграть, просто вспоминать, что и в какой последовательности стоит у него на туалетном столике. Человек задумывается. У него совершенно особенное состояние. Это уловки, конечно, но они помогают. Он вспоминает, где у него бритвенный станок, а получается, будто он думает о тайных бытия. Выражение лица, как ни странно, одинаковое. Всегда есть текст. У меня хороший сценарист, пишет хорошие диалоги, но, чтобы избавиться от эффекта зарепетированности, я прошу в последнем дубле снимать просто отсебятину. Причём начать гораздо раньше до события и закончить позже. К сожалению, не все артисты могут импровизировать. Если получается импровизация, то тогда не сцена даже, а кусок этого может войти в картину. Причём не тот, который был по сценарию. Импровизация, как ни странно, больше даёт и самой истории. И там как-то всё такое живое, и есть все те эмоции, которые нужны. Всегда делаю последний дубль таким образом. Это может длиться довольно долго, но сейчас цифровые камеры, поэтому это возможно и очень помогает. Появляются живые куски, никто из актёров не знает, кто сейчас что скажет, как ответит, как сейчас пойдёт русло разговора. Такое практикуют сейчас всё время. Это любимое дело. Актёр говорит, сейчас будет импровизация, я уже кое-что придумал. Актриса-то не знает, что он сейчас сделает, поэтому есть ощущение, что застигли врасплох. Иногда заставляю их меняться ролями. Девушка начинает мужскую роль играть, он женскую, чтобы чуть-чуть сбить уже возникшую интонацию. Посмотреть как бы со стороны. Он играет её, она его, но это для разминки, чтобы сбить их с монотонного ритма. С актёрами очень сложно в плане того, что бывают нестабильные артисты. Он тебе что-то сыграл шедеврально, а на следующую смену простую фразу не может сказать. Простая фраза, надо сказать её органично, а не может... Тогда придумываешь какие-то уловки. И ещё очень важно, даже самым хорошим артистам, очень опытным, всё равно нужен разгон. Кто-то только в десятый день включается. Сейчас очень тяжело. Чем дальше, тем короче съёмочные периоды, и кажется, что за 21 день можно снять кино. Но по моему опыту, даже самые хорошие артисты делают всё вроде неплохо, довольно технично, что вроде не придерёшься, но глубины попадания ещё нет. Она приходит со временем. И ты ничего с этим не сделаешь. Поэтому надо дать время актёру. А из-за того, что такие короткие периоды съёмочные, к сожалению, не всегда это прорастать успевает. Всё равно нужно понимать, что все первые дни тебе нужно поставить сцены, которые ты смело выкинешь потом. Начинать с чего-то небольшого, абсолютно ненужного. Даже, может быть, какие-то ложные сцены придумать. Чтобы этот разгон случился, и актёры включились в итоге. На репетициях это не достигается. Есть прекрасная актриса Мадлен Джабраилова. Великая, замечательная. У неё такая фоменковская манера. В сценарии весь лист списан вопросами. Кусок текста, а тут вопросы к нему. Это был миллион вопросов, мы всё обсуждали, она бесконечно репетировала. Приходим на площадку, и всё, у неё ступор. Ей надо привыкнуть, что столько народу, что по команде надо что-то выдавать. Вплоть до того, что простое физическое движение — взять чашку. Я говорю, почему ты так быстро ставишь? Давай прямо под счёт ставь. А я разве быстро ставлю? У неё в кадре время по-другому течёт, она по-другому чувствует. Я всё думаю, уйдёт когда-нибудь это или нет. При этом мы снимаем какие-то элементарные в начале вещи. И вдруг в какой-то момент что-то происходит, и бах, переключение. Вдруг актёр попадает в точку. Я ей говорю, вот, я же вижу, ты репетируешь теперь. Я всегда, Оксана, репетирую. Как это случилось? Вдруг походка появилась косолапая. Я спрашиваю, ты и походку придумала? Я ничего не придумывала. Но ты ходишь по-другому теперь. Видимо, это то самое поле, как то работает, и актеры начинают в нём существовать. Репетировать надо всё равно, так лучше друг друга узнаёшь. У меня была история, когда у актрисы, например, есть определенная человеческая дистанция. Она физически не может принимать, когда близко находится кто-то посторонний. У нее жесткая история с детства. А по сценарию – эротические сцены. Она должна играть женщину, которая уже три года в браке. Люди по-другому относительно друг друга существуют, столько прожив в браке. А тут дискомфорт дикий, физиологическая такая особенность. И актриса ничего не может с этим сделать. На репетициях это выяснилось. Пришлось что-то с этим делать. Мы проходили текст, играли этюды разные, и я заставляла её просто сидеть на коленях у партнёра и читать текст. Ей нужно к нему было привыкнуть как-то. Такие вещи важны, нужны. Просто обсуждения, разговоры, походы вместе. Какая-то другая связь тогда выстраивается. Если хорошая группа, все тихие и понимающие, то актёр очень быстро расслабляется, и всё начинает жить своей съёмочной жизнью. Режиссёр монтажа видит чистый результат, ему ничего не жаль. Монтаж — это чистое удовольствие, потому что вдруг видишь, как всё начинает обретать какую-то форму, как это может меняться. И кайфуешь в этом, кайфуешь, пока каждая сцена собирается. А когда сделаешь, наконец, первую сборку, то впадаешь в дикую депрессию, потому что отдельно всё хорошо, а вместе — это ужас какой-то. Ещё один год с Ваней Лебедевым монтировали. Мы посмотрели первую сборку, и я говорю, «Ваня, какой кошмар!» Он говорит, «Ну, дорогая, теперь и начнётся настоящая работа. Теперь думай, что с этим делать». Это как раз дико интересно. Придумывать, что потом с этим можно делать. Можно менять линии, выбрасывать какие-то куски. Стыки эпизодов совершенно по-другому начинают работать. В «Еще одном годе» минут 25 выкинули. Там была целая линия работы главного героя. Разные случаи с ним. В такси кто-то к нему садился. Но всё убрали. Ещё было несколько сцен, которые не относятся к главной линии. Когда понимаешь, что эпизод хорош сам по себе, но кино ничего не даёт. И если убрать гораздо острее, будет стык других сцен. Потом обязательно показываешь хотя бы трём близким, но очень чувствующим людям, которые не видели ничего, не считали сценарий, и очень внимательно слушаешь, что они говорят. Это важно. На каком-то этапе начать показывать. Я всегда показываю Хлебникову. Хлебников – идеальный человек, потому что он не только критикует, а предлагает что-то, предлагает выход. Он говорит, «Мне кажется, это плохо. Попробуй сделать вот так». Поэтому я всегда ему показываю. Ещё один год смотрел ещё Сева Лесовский, хотя он из театра, но у него есть своё ощущение было очень важным ему показать и Борису Данилову, режиссеру монтажа. Они очень по-разному посмотрели и дали нам свои ощущения. Боря предложил кое-что сделать, и это нам очень помогло. Спасибо ему огромное, как он придумал. Это очень важная штука, чтобы не было всё по накатанной схеме, просто взять и разбить чем-то неожиданным таким. Мы взяли и поменяли эпизоды, не так, как всё было написано. Это хорошо, потому что, когда после съёмок монтируешь, глаз всё равно замыливается, и такой свежий взгляд помогает. Да, еще очень важно, что я монтирую с Лебедевым. Он принципиально не ходит на площадку. Это очень хорошо, потому что у режиссёра чёткое восприятие, как всё происходило. А у Вани совершенно другое восприятие. Он как оппонент и собеседник. Это максимально важно. Некоторые любят привести режиссёра монтажа на площадку, но я считаю, что это совершенно неправильно. В монтаже будет гораздо больший, лучший результат, если человек не видел процесса вообще. Он не знает, что была какая-то большая проблема, что актриса была с температурой или что-то ещё. Режиссёр монтажа видит чистый результат. Тогда ему ничего не жаль. Ещё очень важный момент. Не знаю, как это происходит. Например, режиссёру кажется, что этот дубль получился, а приходишь на монтаж месяц спустя и видишь, что совершенно другой дубль был. Как ты его пропустил? И почему ты тот выбрал? И так очень часто, и непонятно, чему верить. Как и почему вдруг почувствуешь иначе? Непонятно. На съёмке внутри процесса, на монтаже, снаружи два разных ощущения. Режиссер должен в какой-то момент сказать «стоп, снято», но при этом отдавать себе отчет, что на монтаже можно увидеть совершенно другое. Открытое состояние чуткости. Режиссер – любопытный человек в первую очередь. Это должен быть очень неравнодушный человек. Ему должно быть очень интересно, любопытно, и внутренний мотор на этом должен быть построен. Многое из детского любопытства. Это важно. Режиссер должен быть наблюдательным, потому что необходимы знания о человеческой природе, которые в книжках не прочитаешь. Необходимо в жизни смотреть, кто себя как ведёт. Есть ведь язык тела, язык жеста, который даёт очень много, если режиссёр смотрит вокруг, подмечает это, запоминает, и потом может подарить своему фильму. Мне кажется, это почти утеряно в нашем кинематографе. Сейчас больше всё текст, текст. Всё через текст получается. А если сделать через какую-то деталь, это другой режиссёрский уровень. Режиссёр должен быть чувствующий, чуткий, скажем так. Необходима чуткость к своим персонажам, к актёрам. Режиссер все время должен быть в каком-то обнаженном, открытом состоянии чуткости. Чувствовать, слышать, видеть, чтобы все было очень живым, настоящим и не фальшивым. Фальш очень чувствую, когда пытаюсь что-то поменять. Не всегда получается. Всегда боюсь, когда появляется фальш. Это очень плохо. Необходимо срочно это менять, но главное, чтобы получилось поменять. Очень сложно. Я радуюсь тому, что услышала фальш, что это не проскочило. Бывает, что может проскочить, потом только слышишь. Не так что-то пошло. Из очень важного, что необходимо режиссёру – культура изображения. Интересные вещи делать, как раньше работали с изображением, при этом сохранив всю современность, живость, естественность. Но есть ещё вещи, которые каким-то образом работают, как в «Антихристе» у Триера, когда я не понимаю, как он это делает. Обычно я вижу как. Какое бы ни было кино, я сижу и вижу все режиссёрские и сценарные приёмы. Как говорит Миндадзе, режиссёрские ручки. А есть, когда не понимаешь, как это сделано, но абсолютно чётко кино переносит тебя в своё эмоциональное состояние, попадаешь прямо внутрь этого потока. Думаешь, как режиссёр это сделал? Я не понимаю. Читала потом, что Триер каждый раз героине давал разные задачи, абсолютно разные, и потом на монтаже собирал. Может, он сам не мог объяснить словами, что конкретно он хочет, а мог только почувствовать. Вот это, мне кажется, тот самый высший пилотаж, когда невербально, неприемами, вообще непонятно каким образом получаешь сильнейшее эмоциональное состояние. Это очень круто, это мечта, гениальность. Не механика, не математика, а именно то, что и делает искусство искусством. Это что-то совершенно другого порядка, из другой сферы.